Глава 26. Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в качестве влюбленного в Сьерра-Марене. Возвращаясь к рассказу о том, что делал рыцарь печального образа, когда остался один, история повествует... Лишь только Дон Кихот, полуобнаженный, раздетый снизу и одетый сверху, кончил свои кувыркания и прыжки и увидел, что Санчо уехал, не желая присутствовать при дальнейших его дурачествах, он забрался на вершину высокой скалы и здесь стал снова размышлять о том, о чем он уже часто думал, не приходя, однако, к окончательному решению. Именно. Что для него было бы лучше и более подходящим делом? Подражать ли Рольдану? в буйных его неистовствах или же Амадису, в его припадках грусти. Рассуждая сам с собой, он говорил, «Если Рольдан был таким превосходным и доблестным рыцарем, как все говорят, в этом нет ничего удивительного, потому что он был очарован, и никто не мог убить его иначе, как только проткнув ему подошву ноги грошовой булавкой». А он всегда носил башмаки с семью железными подошвами. Но хитрости его не помогли ему против Бернардо дель Карпио, который, зная о них, задушил его в своих объятиях в долине Рансенуаля. Оставим, однако, в стороне рассуждение о его храбрости и перейдем к потере им рассудка, которую он как достоверно известно, действительно потерял, убедившись из доказательств, найденных им у источника, и из сведений, сообщенных ему пастухом, что Анхелика провела там две или более съесты в объятиях Медора, юного курчавого мавра, пожа Агроманта. Если Ральдан поверил, что это правда, и что его дама так опозорила его, ничего особенного нет в том, что он сошел от этого с ума. Но я... Как же я могу подражать ему в его неистовствах, если у меня нет такого же повода, как у него, проделывать их? Ведь моя дульсинейта босская, я готов клясться в том, не видела во всю свою жизнь ни одного мавра таким, каков он на самом деле» в национальной его одежде, и она поныне так же непорочна, как и мать, которая ее родила. И я нанес бы ей явное оскорбление, если б я, вообразив о ней что-либо иное, сошел с ума одержимый тем же родом помешательство, как и неистовый Рольдан. С другой стороны, я вижу, что Амадис Гальский, не потеряв рассудка и не совершив никаких неистовств, приобрел в качестве влюбленного большую славу, чем кто-либо другой. А сделал он это, судя по тому, что повествуется в его истории следующее. Отверженный синьорой Арианой, которая приказала ему не являться ей на глаза, пока она не разрешит ему этого, он удалился на пение «Побре», И там в обществе отшельника наплакался досыто, пока небо не послало ему утешения среди его великой тревоги и беды. «А если это правда, как оно действительно и есть, зачем я стану теперь раздеваться до нога или вырывать с корнями эти деревья, не сделавшие мне никакого зла, и для чего стану мутить светлые воды этих ручейков», которые напоят меня, когда я почувствую жажду. Да здравствует же память Амадиса, и пусть подражает ему во всем, в чем может Дон Кихот Ломанческий, про которого скажут то же, что было сказано и о том другом, если он не совершил великих дел, но умер, пытаясь совершить их, и хотя моя Дульсинея боская не пренебрегла мною, И не отвергла меня, довольный того, как я уже говорил, что я в разлуке с нею. Итак, скорее к делу. Придите мне на память подвиги Амадиса и научите меня, как мне начать подражать вам. Но я знаю, что он больше всего молился и поручал себя Богу. Однако как мне быть с четками? Их у меня нет. Тогда он придумал способ смастерить четки. Он оторвал большую полосу холста от подола рубашки и связал из нее одиннадцать узлов, из которых один узел был толще других. И это и служило ему четками на все время, которое он там оставался. И на них он прочитал миллион Аве Мария». Очень смущало его и то, что он не находил там отшельника, который бы его исповедовал и мог бы утешить его. Итак, он проводил время, гуляя по лужку, вырезая на коре деревьев и выписывая в мелком песку немало стихов, все соответствующие его грустному настроению, а некоторые из них, восхваляющие дульсинею табоскую. Но из этих стихотворений сохранились и их можно было разобрать после того, как отыскали Дон Кихота лишь следующие Деревья, травы и кусты, что здесь так стройно предо мною сплелисья дружной семьёй, полны могучей красоты, я к вам сюда пришел с мольбою, прошу у вас участия. Я мне душу горе угнетает, но пусть оно вас не смущает. В слезах здесь Дон Кихот друзья о дульсинеи вспоминает Табосской. Вот место то в тиши лесной, Где он неведомою силой К разлуке вынужден постылой Грустить вдали от взоров той, Что вечно будет сердцу милой, Любовь тревогу лишь несет И очень злобно с ним играет, Бочонки слез здесь проливает И беспрерывно Дон Кихот Адуль синее вспоминает Табосской. Средь неприступных диких скал Найти он думал приключения, А только горе и волнение И дни невзгоды он узнал И проклинал свои мучения. Амур его тут плетью бьет, Он с ним не шутит, не играет, В затылок больно ударяет, И весь в слезах здесь дон Кихот А Дульсинеи вспоминает. табоской. Немало смеха возбудило в нашедших упомянутые стихи прибавка Тобосской к имени Дульсинеи, потому что они и догадывались, что, должно быть, Дон Кихот воображал, если он назовет Дульсинею, не добавив Тобосской, то не поймут куплета. Так оно и было, как он потом сам признался. Много еще других стихотворений сочинил он, но, как было уже сказано, только эти три строфы можно было разобрать, и только они были найдены в целости. Итак, сочиняя стихи, вздыхая, взывая к лесным фавнам и сатирам, к нимфам, вот, и к влажному, печальному эхо, прося их отозваться, утешить и выслушать его, проводил Дон Кихот время, а также и в поисках трав, которыми он мог бы поддерживать свое существование до возвращения Санчо. Если бы последний явился не через три дня, как это случилось, а через три недели, то рыцарь печального образа был бы так обезображен, что родившая его мать не узнала бы его. Однако оставим его вздыхать и сочинять стихи, и расскажем лучше, что случилось с Санчо Панса во время посольства его. Выехав на большую дорогу, он повернул по направлению к Табосса и на следующий день добрался до постоялого двора, где с ним приключилось несчастье с подбрасыванием на одеяле. Едва заметил он постоялый двор, как уже ему представилось, будто он снова взлетает на воздух, и он не пожелал заезжать туда, хотя как раз было время» когда он мог и должен был бы это сделать, потому что наступила обеденная пора, и ему очень хотелось отведать чего-нибудь горячего, так как он уже столько дней сидел на одной лишь холодной пище. Эта потребность заставила его подъехать близко к постоялому двору, хотя он все еще был в нерешительности, заезжать ли ему туда или нет. Как раз в это время из постоялого двора вышло два человека, которые тотчас же узнали его, и один сказал другому, «Посмотрите, сеньор Лесенсаат, это вот всадник Ниссан Челепанца, который, как нам говорила ключница нашего искателя приключений, уехал вместе с ее господином в качестве оруженосца». «Да», — ответил Лесенсаат, — «это он и есть, а под ним лошадь нашего Дон Кихота». Они не могли не узнать его, потому что это были священник и цирюльник из его местечка, те самые, которые произвели суд и следствие над книгами Дон Кихота и присудили их к сожжению. Окончательно убедившись в том, что это Санчо Панса и Росинанте, они подошли к нему, желая разузнать о Дон Кихоте, и священник окликнул его по имени, говоря «Друг Санчо, где же остался господин ваш?» Санчо Пансо тотчас же узнал их, но решил скрыть от них место пребывания и состояние своего господина. И так он ответил, что его господин занят в одном месте одним делом, очень для него важным, а каким он не может им сказать, хотя бы за это лишился и обоих своих глаз. «Нет-нет, Санчо Пансо, — сказал цирюльник, — если вы нам не укажете, где ваш господин...» «Мы подумаем, как мы уже сейчас думаем, что вы его убили и ограбили, потому что вы едете верхом на его лошади. Говорю вам, немедленно доставьте нам, владельца этой лошади, или же вам придется иметь дело с нами. Незачем вам угрожать мне, потому что я не такой человек, чтобы грабить или убивать кого-то ни было», — сказал Санчо. «Пусть каждого убивает его судьба или Бог, создавший его». «Мой господин остался там, в этих горах, где он к великому своему удовольствию исполняет наложенную им на себя эпитимию». И тотчас же Санчо Наскара, и не останавливаясь, рассказал им о состоянии, в котором он оставил своего господина, и о приключениях, случившихся с ними, и о том, что он послан отвезти письмо сеньоре Дульсине Табоской. А она, дочь Лоренцо Корхуэла который Дон Кихот влюблен по уши.